Глава 9. «Кого там дьявол носит в такую рань?» Из-за двери, до которой довел меня стражник, раздается скорее рык, чем обычный голос, наполненный раздражением. Точно ргых, знакомой интонации Да и сложно спутать голос огра с чьим-то еще. Тут даже тролли нервно из зависти курят в сторонке. Хотя по габаритам не так уж и различаются. М да Да уж, хорошо все же, что меня этот страж проводил прямо до места. Я бы точно заплутал в многочисленных переходах и коридорах управы. Вот и сейчас воин, услышав реакцию на свой стук, без разговоров ныряет в приоткрытую дверь. Видимо, для доклада. Я было дергаюсь следом, но натыкаюсь на жестко поставленную руку и остаюсь ждать в коридоре. Ладно, уговорили, подожду. Ходите, господин Рыгых вас примет. Ожидание надолго не затягивается. Стражник возвращается из кабинета буквально через минуту и тут же открывает передо мной дверь, запуская внутрь, но сам остается снаружи. Чаевых, что ли, ему подкинуть? Все же он заморочился, проводил до места, а я его еще и разбудил. Скептически окинув взглядом мощного воина, прикидываю в мозгу, сколько может стоить один только его режек, и с тяжким вздохом отказываюсь от данной затеи. Сомневаюсь, что вот конкретно для этого человека медная мелочь, которую я ему вручу, будет знаком благодарности. Уж скорее посчитает за насмешку, ага. А серебру как-то жалко, не настолько я богат. А мне еще тут приодеться захотелось. Сомневаюсь, что все это будет для меня бесплатно. О, и арбалет. Точно, арбалет еще хочу. Хотя, лучше самому сделать. Принцип знаю. Думаю, смогу сделать получше местных поделок. Ну уж точно лучше, чем тот самострел, который я в лесу благополучно пролюбил. Что-то я отвлекся, да. О чем говорил? О насмешках вроде. Или о чаевых? Не, точно о насмешках. Вроде похмелья не чувствуется, но мозг слегка притормаживает. Мда, надо было стаканчик Элли все же замахнуть. Я вот не люблю, когда надо мной насмехаются, сразу бью в табло. Априори будем считать, что этот воин считает так же. Ну я, конечно, смогу его уложить. Наверное. Да не, смогу, если в зверя перекинуть. Хотя, меч у него. Такой неприятный фон от него идет. Лучше не буду нарываться. Да и зачем? Человек мне, значит, помог, а я раздумываю, как бы поудобнее ему глотку перегрызть. — Нельзя так, и Игорек, нельзя. — Спасибо, служивый. Хлопнув стражника по плечу, решительно вхожу в кабинет и дверку за собой так притягиваю, закрывая. Ну, не люблю я с открытыми дверьми сидеть. — Доброго утречка! Натянув на лицо самую свою лучезарную улыбку, здороваюсь с хозяином кабинета. — Здорово, перевертыш. Рыгых с легкими следами вчерашнего загула на лице сидит с огромным под стать ему столом, заваленным какими-то бумагами, пергаментами и тому подобной канцелярской хернёй. «Ты чего в такую рань припёрся? Не спится, что ли?» На пару секунд, оторвавшись от своей писанины, чтобы поздороваться, Огр возвращается к своему занятию, упорно выводя буквы на листе. Наверное, всё-таки пергамента. «Вообще-то у меня имя есть», поморщившись, отвечая в тон хозяину кабинета. «Я уже выспался, мне твое приглашение передали. Ну, я и подумал, чего заставлять доброго Огра ждать. Ну, голому собраться только подпоясаться, я и пришёл». Добрый Огар, добрый Огар. Похоже, РГХ даже не слушает моего ответа, полностью сосредоточившись на каллиграфии. Даже мне было заметно, что это занятие для Огра привычное. По крайней мере, пишет он спокойно, выводя ровные строчки, без напряга. А так, на первый взгляд, и не скажешь, что РГХ знаком с грамматикой. Я, конечно, тоже не обезображен интеллектом, но на его роже даже признаков нет наличия разума. В который раз убеждаюсь, что внешность бывает обманчивой. Ты это, присядь, пока он туда». Ргых, ненадолго прервавшись, машет своей лапищей, рукой назвать его конечности, язык не поворачивается, в сторону стоящего у стены массивного табурета. «Сейчас закончу с писанина и поговорим по твоему делу». Пожимаю плечами и иду к указанному месту. «Мне-то что?» Спокойно усаживаюсь, прикрываю глаза. Честно, лень рассматривать даже обстановку вокруг. Профессионально не любопытен так сказать. Точнее, я уже высмотрел в этом кабинете все, что мне нужно, а мелочи вроде магических светильников в кованых абажурах мне неинтересны. Кабинет как кабинет. Каменные стены без малейших признаков украшений, полки, заваленные многочисленными свитками и подозрительное отсутствие оружия в помещении. Понятно, что огра безоружный не подарок, но все же для начальника местной охраны, считай дружины или как она тут называется, слишком много бумаг и слишком мало оружия в кабинете. Ага. А еще небольшая дверь, помимо той, через которую я вошел. Сразу и не разглядишь, да и расположена за спиной хозяина. Нет, на первый взгляд шкаф как шкаф. Рядом такой же стоит. Вот только на полу царапины полукругом. И шкаф чуть косо стоит, оставляя небольшую щель. Эх, правду говорят, талант не пропьешь. Не открывая глаз, усмехаюсь своим мыслям. На кой черт мне сдалась эта тайная дверь? Совершенно без понятия. Но ведь заметил, хотя и не особо-то высматривал. Просто на вбитых тренировками и войной инстинктах заранее просчитываю, откуда может грозить опасность. Война, она такая. Ты либо выучишь уроки, либо сдохнешь. Да и даже сейчас я не дремлю, а слушаю, что происходит поблизости. Тихо скрипит перо по пергаменту. Эторгых выводит свои письмена. В коридоре кто-то протопал мимо. Нет, судя по звуку шагов, не тот стражник, который меня встретил. Того поступь потяжелее гораздо. А вот это уже интереснее. В кабинете, кроме меня и РГХ, есть еще кто-то. Слышу тихий стук сердца и редкое дыхание. Приоткрываю глаза совсем чуток. Нет, не видно никого. ргых все так же увлеченно что-то пишет. Кстати, неплохо было бы выучить местную письменность. И читать научиться заодно. Я же собираюсь побольше разузнать про местную магию, Волод. Но куплю книжек, спрячусь где-нибудь подальше в лесных дебрях и буду себе учиться потихоньку. Как говорится, со всех сторон польза. Я никого больше не убью, но ну, если сами не найдут меня в гуше. И нервничать перестану в присутствии разумных представителей местной фауны. Вот только разберусь, с чего бы это РГХ на меня такие деньжищи потратил Не бьются у меня, и все тут. Ничего такого я не помню. Пили, разговаривали, кушали. Ни о каких делах вообще речи не шло. Ну, про комнатку только. Но там он просто с барменом порешал, а на вопрос оплаты отмахнулся. Нет, не тянет вчерашняя гулянка на два золотых. Никак. А я много и не ел, да и не пил. Прикинулся синим в дрова и ушел в комнату. Все это я вспомнил, пока до управа добирался. Неужели постой такой дорогой? Дыхание невидимки слегка сбилось, и я почувствовал, как моего лица касается легкое дуновение воздуха. Хм, решил сменить место? Снова чуть открываю глаза, но результат тот же самый, нулевой. А вот запах мне кажется смутно знакомым. Точно, тот эльф. Дежурный маг, который меня проверял. Вопросы, вопросы. То, что он может находиться в управе, вполне логично. Дежурный же. Но почему именно в кабинете РГХ, да еще и пользуются своими магическими способностями? Интересно, сам хозяин кабинета знает о присутствии невидимого гостя? Ориентируясь на слух и запах, я довольно точно определил местоположение эльфа. Если не ошибаюсь, в левом от меня углу кабинета. Эй, перевертыш, ты спишь, что ли? Скрип пера «Пергамент» прекратился, и тут же раздается голос Ргыха. «Ргых, еще раз назовешь меня перевертышем, и я сам за себя не отвечаю». Открываю глаза и абсолютно спокойным голосом отвечаю Огру. Не знаю почему, но слово «перевертыш» мне не нравится. Прямо до зубованного скрежета. «Ну ладно, ладно». Примеряющий улыбается огр глядя на меня. «Не кипятись, сиги Так что там у тебя за дело?» Уже интересуется без улыбки он. Или ты не нашел, с кем выпить и вспомнил про меня? Дело? У меня? Удивление на моем лице получается натуральным. Великий актер во мне умирает. Вообще-то это ты меня приглашал? Я предполагал, что именно по такому сценарию будет развиваться вербовка. А вы что подумали? Вербовка, она самая. И долг нарисовавшийся и приглашение, и вот эта фраза о моем деле к Огру. Классика. Эх, что я заметил в этом мире, да и вообще в родном тоже, если человек имеет деньги и власть, он с какого-то хера решает, что становится самым умным. Не спорю, Огр, несмотря на свою зверскую внешность, умный, иначе бы не занимал свое место. Далеко не последний разумный по влиянию в местном селении. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы подметить отношение бармена, когда он говорил о Аргихе. Да и поведение стражника довольно примечательно. Уж он очень задумчиво на меня смотрел, прежде чем запустить в кабинет. Хотя, возможно, это просто моя паранойя и нервозность, ага. Я все время жду подвоха ото всех. «Да нет, Игги, дела как раз у тебя». Огр резко стал серьезным и смотрит, как будто примиряется, чтобы мне оторвать в первую очередь. «Да?» — приподнимаю удивленно бровь. «Тихие, практически беззвучные шаги». Ветерок слегка колышет мои волосы едва заметно но мне хватает чтобы понять что эльф переместился из своего угла и сейчас стоит буквально на расстоянии вытянутой руки что то мне все это перестает нравиться совсем не мне и долг в два золотых не особо нравился но тут что то другое понять бы еще что вокруг творится может брежу лежу сейчас в собственной кровати после попойки и ловлю белую горячку ха и какие же не дождавшись ответа на предыдущий спрашиваю снова Плохие перевертыш. В глазах Огра мелькает что-то странное. Как будто он что-то решил для себя. А еще рукой он показывает какой-то знак. Эх, и все-то меня норовят обидеть. Бедного несчастного оборотня-алкоголика. Ну что ж, я к чему-то такому и готовился изначально. Я, особенно в последнее время, как-то не умею долго разговаривать. Вот и сейчас раздражение из-за того, что мне приходится выяснять, в чем дело, берет вверх над моим далеко не ангельским терпением. Нет, ну что за игры? Вроде начал вербовать, а сейчас вот зуб даю, он хочет меня убить. Чувствую, и все тут. А еще меня называют психически нестабильным. Эгэ, -э, народ, у вас тут главный охранник с такими перепадами состояний, что я и рядом не стоял. Огор не остается сидеть на месте, а резко вскакивает. Но на его пути стол, да и несмотря на то, что он движется довольно быстро, я быстрее. К тому же, частичное преобразование рук, неуловимое движение и мои пальцы, с выпущенными наполовину когтями, сжимаются на невидимом горле. Я по-прежнему никого, кроме ргыха, не вижу, но чувствую упругую плоть под рукой и слышу тихий хрип в пережатой глотке эльфа. Что-то не так с Огром. Сдвигаясь в дальний угол, пытаюсь держать невидимое тело, практически не оказывающее сопротивления, между собой и хозяином кабинета. Оно, конечно, невидимое, но вполне себе материальное. Сойдет защит. А Огр почему-то остановился и уставился в одну точку. «Блядь, да что тут происходит?» По нервам бьет чувство опасности. Не глядя, выхватываю свободной рукой трофейный кинжал из-за пояса и кидаю в ту сторону, откуда пришло ощущение. Хрип, и тело, которым я прикрываюсь, бессильно обвисает в руке, утягивает меня вниз, при этом снова становясь видимым. Вовремя успеваю разжать руку, иначе бы потерял равновесие. На какой-то миг время и пространство вокруг будто застывает, превращаясь в тягучий кисель, а потом рывком ускоряется. С грохотом рушится на пол так и не добравшийся до меня огр. Под ногами у меня лежит тот самый эльф, который проверял меня на воротах. Хм, и кажется, я знаю, кто третий, тот, в кого прилетел мой кинжал. В пару шагов приближаюсь к скрючившемуся на полу телу. Точно, Драко. Трофейный кинжал торчит из горла, а камень, вставленный в навершие рукояти, слабо светится. Ну да, ножи я метаю на слух, хотя вот конкретно сейчас я не слышал и вообще никак не ощущал присутствие третьего разумного в помещении. Ни звука, ни запаха. Только чувство опасности, но и, и этого, оказывается, было достаточно, чтобы точно поразить противник. Странно только, что из распоротого горла не вытекает кровь. Оглядываю комнату, особых изменений нет, только три тела распластавшихся на полу. Прислушиваюсь? Нет, в коридоре тишина. Конечно, тут, возможно, и нет видеонаблюдения, но вдруг какие магические штуки с аналогичным свойством. Ну, не знаю, блюдо с яблоком, кристалла всякие сферы. Слабо ориентируюсь во всей этой хренотени, если честно. Никогда не интересовался мистикой и Ижи с ним. Нет, ну видел по телеку пару раз программу, посвященной всяким колдунам и экстрасексам. Но скептически ко всему относился. Теперь вот тыкаюсь, как слепой котенок. Взять ту же невидимость, ведь отличная штука. Я бы не отказался себе заиметь такой амулет или способность, или чего это вообще такое было. Может, шапка-невидимка? Короче, определенно нужно озаботиться обучением. Пусть у меня нет этой самой магии, но знать, с чем я могу столкнуться, жизненно важно. Особенно с моей любовью к людям и нелюдям. Ага, так жахнет кто-нибудь молнией из-за угла и поминай, как звали. Ну его на хрен такое счастье. О, кстати, помнится, в лесу мне нехило прилетело от мертвецов. Надо бы подстраховаться на всякий случай. У меня и болты для этого имеются, жаль, без арбалета, но ничего, и так сгодятся. Так, начнем мы с этого серого, который драка Ага. Вытянув один из болтов, не раздумывая, всаживаю его точно в сердце трупа. Опять ни капли крови. Будь ты не человек вовсе. Ладно, сейчас это наименьшая проблема. Теперь эльф. Не знаю, какие у него были планы, что он тут в Человека-невидимку играл, но, извини, как говорится, просто мне твоя морда лица не нравится. Ничего личного, просто не люблю тех, кто бьет со спины. Можно же приравнять нападение из-за спины и нападение невидимки? Можно, чего я спрашиваю. Вот, тут точно живой разумный был, пока я не вбил болт точно в сердце. Кровь у эльфа была такого же цвета, как и у обычных людей, красная. Правда, текла она медленно. Можно сказать, просачиваясь. Но это потому, что болт так и остался в груди чела. В сомнении смотрю на дело рук своих. Может, голову ему отпилить? Драка я не стал трогать, потому что мне не нравится свечение кинжала. А тут даже не знаю. Ладно, пусть так полежит. Еще кровью сгвоздуюсь. Теперь осталось самое сложное. Решить, как поступить с Огром. С одной стороны, он вроде как собирался наброситься на меня, но что-то с ним было не так. Как будто загипнотизированный, вот. То, что меня начало напрягать, едва я в кабинете оказался, РГХ вел себя будто запрограммированный Не знаю, как описать, но его поведение не было естественным. Вчера в баре мы с ним общались часа два. А перед этим даже подрались, но это так, мелочи. Главное же, что мы подрались с ним целых два раза. Ага, первый раз, когда он меня толкнул, а второй после того, когда стал обзывать перевертышем. Так вот, Огр дал мне слово воина, что больше никогда не будет меня так называть. И хотя мы уже были изрядно навеселе в тот момент, не думаю, что он бы нарушил данное слово. Вот-вот. Да что, я пытаюсь найти причины, чтобы не убивать Огра? Кстати, он, похоже, просто спит. Дыхание ровное, сердцебиение спокойное. Дрыхнет без задних ног. Ладно, решено. Не буду я его протыкать арбалетным болтом. Но вот связать бы не помешало, только найти бы чем. Оглядываюсь по сторонам. К сожалению, никаких веревок для меня тут не припасено. Ну и ладно. Во, Нургыха, какой ремешок знатный, кожаный. Вот и мы стягиваю руки Огра за спиной, тот даже не шелохнулся. Так, руки — это хорошо, но вот надо бы подстраховаться. Я вот, например, могу и со связанными руками кого-нибудь отпинать. Ну, не буду изобретать велосипед, поэтому следующий мародерскому порыву моей души подвергается эльф. У него тоже ремень из кожи, только не такой толстый, как у хозяина кабинета. Надеюсь, не порвется. Летлю на ноги стянуть и свободный конец привязать к ремню на руках. Вот теперь как-то поспокойнее. С сомнением, подергав получившиеся путы, решаю, что и так сойдет. Уф, теперь надо подумать, что делать дальше. Так, для начала нужно запереть дверь, а то, не дай бог, зайдет кто-то, а тут картина маслом. И отмазаться, что я тут не при делах, а просто мимо проходил, вряд ли получится. Ага, шел-шел, слышу шум. Захожу, а тут эльф своего дружка зарезал и огра связала, покончил жизнь самоубийством, кинувшись на арбалетный болт. А нахрена он это сделал? Так мне-то откуда знать? Из-за неразделенной любви, наверное? Ага, драка к приревновал? Бред форменный. Шутки шутками, но сейчас мне точно не до смеха. Даже если получится выбраться из управы, придется точно валить из городка. А меня тут, между прочим, еще дела. Камни-то я для Йорика не забрал. А аванс получил. Конечно, я всегда могу прийти, вернуть ему деньги и отказаться от задания. Вот только, думаю, в таком случае мне больше никакого дела бармен, ставший пусть не другом, но приятелем, предлагать не станет. Нехорошо получается. Да и с оплатой моей ночевки надо бы разобраться, все же два золотых. Пока предаюсь размышлениям, подхожу к двери и задвигаю тяжелый засов в стальных петлях, имеющийся в наличии. Надеюсь, никто сюда ломиться не станет в ближайшее время. А я пока посижу вон тут на месте РГХа. Думаю, возражать он не станет. Ну, пока спит, точно не будет. О том, что РГХ пришел в себя, я понял по изменившемуся дыханию. Надо же, не прошло и года. Может, оно и к лучшему? Все равно ничего дельного за тот час, который ргых лежал в отрубе, мне придумать не удалось. Как ни крути, я в любом случае огребал проблем. Конечно, не страшно, но как-то поднадоело. Встаю с такого удобного, массивного, обитого, выделанной кожей кресла хозяина кабинета, «Надо бы себе такое замутить». Я, обойдя стол, присаживаюсь рядом с РГХ. «Игги, какого хрена?» «Да уж, видок у могучего Огра весьма обескураженный. Он, похоже, еще не до конца проснулся и сейчас пытается понять, почему он лежит связанный на полу своего кабинета». «Откуда ты взялся?» «Какого хрена? Не знаю, может, оленево, может, моржового?» «Пожимаю плечами». «А тут я взялся, потому что мне передали твое приглашение. Я же говорил уже». «Чё, память отшибла?» На лице Огры было написано такое непонимание, что мне его даже стало жалко. «Ты шутишь, что ли? Почему я связан? Как я оказался в своём кабинете? Что вообще происходит?» Было видно, что выразиться Огр хотел иначе, но всё же сдержался. «Уважаю. Я бы точно в такой ситуации матерился. Интересно, он притворяется или серьёзно ничего не помнит?» «Странно всё это. А мне не очень нравятся всякие странности. Н да Я с этого зверею. А, в прямом смысле. Ничего не помнишь? Подпускаю жалости в голос. Ну как ничего, мы с тобой пили, потом ты ушел спать. Точнее, я тебя отвел в комнату, предоставленную хозяином по твоей просьбе. В голосе Огра слышалась растерянность, но надо отдать должное, глупые требования, такие как развязать, а выдвигать не стал. Определенно с мозгами у него все в порядке. Прекрасно просчитывает ситуацию, да. Даже не знаю, что и думать. Я вернулся в зал, заказал еще выпить. Огр поморщился, будь от зубной боли. А потом пришел дорог Там что-то случилось на воротах, требовалось мое присутствие. Ну, я и пошел. Дальше... На время повисла пауза. Я не спрашивал больше, а Огр молчит. Только на лице активная мыслительная деятельность отражается. Вспоминает, похоже. Нет, не помню. Выходил из таверны, помню, а дальше... Как отрезало... Наконец, нарушает тишину, хозяин управы. прислушиваясь к своим ощущениям. Ммм, mm. ничего не ёкает. Похоже, не врет страдалец. Интуиция молчит, а она меня редко подводит. Я фальшь чувствую нутром. А Дарак это кто? Хотя я и так уже знаю, что он ответит. Мак, один из трех состоящих на службе города. Поморщившись, отвечает Огр. Похоже, тот ему не нравится. Да ты должен был его видеть. Смена его вчера была дежурить на воротах. Ммм, кидая взгляд в сторону тела эльфа. Интересно, ргыху, лежащий на полу тела, не видно. Мешает стол. М да ну и что делать? Огр молчит, лежит. Пристально смотрит на арбалетный болт, который я верчу в руках. Ладно, поднимаюсь и иду в сторону Драко. Мне нужен кинжал. Ага, камень уже погас, да и чуйка молчит. Выдергиваю его из шеи трупа и возвращаюсь к Огру. «Значит, слушай, Ргых, сейчас я разрежу ремни, и мы с тобой попытаемся разобраться в том, что тут произошло». Я смотрю точно в глаза Огру. «Только обещай, что не будешь на меня бросаться, хорошо?» «Хорошо». Какое-то время мы с ним играем в игру, кто кого переглядит. Первым глаза опускает Огр. «Эх, не умирал ты, Ргых, а я умирал. Меня взглядом не задавишь» надеюсь он не переменит свое решение, когда увидит труп своего мага на полу кабинета. Одним движением разрезаю ремни, стягивающие могучего Огра. Тот какое-то время лежит, дожидаясь, пока восстановится кровоток в конечностях, после чего поднимается на ноги, наблюдая, как я отхожу к табурету у стены и спокойно сажусь. Пиздец! Твою же... Стража! Срочно сюда магистра Орона! Реакция Огра меня озадачивает. Едва увидев тела, он рванул к двери и открыл ее, даже не заметив задвинутого засова. Начал громко орать, зовя стражу. «Блядь, это мне не нравится. Может, зря я его развязал?» «Я внутренне собрался, готовясь к схватке. Что-что, а я свою жизнь продам дорого». «Как?» Огр, видимо, увидев реакцию на свой громогласный рык, отошел от двери и, подойдя ко мне, задает вопрос. «Но не набрасывается, что уже радует. Но расслабляться пока рано». Да и Огр напряжен, я бы даже сказал, взвинчен. Что как? Меняя хват и перекидываю кинжал из руки в руку. Не то, чтобы это угрожающе выглядело, но пусть видит, что я готов к осложнениям. Это же ты их! Ну? А чего отрицать очевидное? Нас здесь двое. Можно, конечно, сказать, что когда я пришел, уже так было. Все равно Огр не помнит по его словам. Но остается страж, который меня сюда сопровождал. Да и смысла врать нет. Как? Повторяет свой вопрос Огр. В смысле как? Руками. Озадаченно пытаясь понять, чего он от меня хочет добиться. Как тебе удалось убить Лича? Видимо, доогра наконец доходит, что я реально не одупляю о ком речь. Кого? Да, вот у меня, наверное, сейчас рожа дебильная. Лича. Видя, что мое выражение лица становится лишь дебильнее, он уточняет. Высшая нежить. Эээ, а поподробнее можно? Слово нежить мне интуитивно понятно, но вот в сочетании высшая нежить ни о чем не говорит. Ты откуда такой взялся? Не знаешь, кто такой лично можешь его убить в одиночку, практически без оружия!» В голосе Огра послышался неподдельный интерес, а в глазах мелькают картинки. Темница, дыба, раскаленный утюг. «Ну, в общем, не знаю, чем еще тут пытают, но явно для меня ничего хорошего. Зря я его все же развязал, похоже».